Глава шестнадцатая. Трапезная разочаровала. С какого-то испуга я настроилась на уровень повыше, чем в рай путника. А увидела все те же запыленные окна, деревянные стулья, столы без скатерти и сизый туман от сигар, дымящихся в пальцах редких посетителей. Ни яркого света, ни салфеток, ни хоть каких-нибудь заваляющих цветов. Очевидно, что тут не могли издавать комнаты с дорогой мебелью. Они абсолютно не вписывались в антураж среднестатистического заведения. «А шепелявый-то наплел. Старинная, уважаемая. Ага, как же. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит». Кстати, над барной стойкой обнаружилась вывеска с названием таверны «Гордость Даргуса». Чистолюбие у владельца хоть отбавляй. Единственное, чем эта забегаловка отличалась от виденных мной ранее, между окном и левым углом барной стойки на бочонке, окованном железными обручами, сидел молодой мужчина с пузатым инструментом в руках. Он отрешенно смотрел сквозь тусклое стекла, легко касаясь струн красивыми музыкальными пальцами. Струны послушно откликались, то жалобно плача человеческим голосом, то выдавая разудалые мелодии, которые так и звали пуститься в пляс. Один подвыпивший бородач не выдержал и лихо станцевал в присядку, вызвав добродушные смех и всплеск жидких аплодисментов. «Сиди здесь», — строго приказал Хэч. «Не вздумай вставать из-за стола, пока я не вернусь». Сделал заказ и куда-то ушел. В ожидании обеда я из-под тяжка рассматривала здешнего министреля. Пялиться впрямую было неудобно, но что-то, понятия не имею, что так и притягивало взгляд. Темные волосы, спадавшие на плечи, закрывали почти все его лицо, повернутое к окну. Но всеобщее обозрение остался лишь нос прямой с небольшой горбинкой. Музыкант был одет в светлую рубашку, коричневую кожаную куртку и кожаные штаны с утолщенными коленями. На ногах длинные черные сапоги без пряжек. Узнала, как выглядит министрель, лишь когда смачно хлопнула дверь, и он коротко глянул на ввалившуюся шумную компанию из пяти человек. Симпатичный. И взгляд. Сразу видно характер ого-го. «Кто бы мог подумать, что невесту темного принца прятали в нашем городе!» Меж тем возвестил один из новоприбывших, потрясая увесистым кулаком. Я так и замерла на месте, превратившись в одно большое ухо и стараясь не смотреть в сторону мужчин, которые сбрасывали капюшоны и отряхивались от капель дождя на манер уличных псов. — Лучше скажи, Гаррет, на что надеялся безмозглый пень, называющий себя магом, когда отправил ее на проверку? — Прохрипел мужик с красным лицом и натуженно закашлялся, покраснев еще сильнее. — Что перехитрит магов темного принца? — Щербат ухмыльнулся Гарат. Он с противным скрежетом выдвинул скамью из-под самого длинного стола, уселся и демонстративно бросил на стол ножны с мечом и кинжалом. Несколько человек, обедавших в зале, тоже с интересом прислушивались к разговору, теша самолюбия, принесших горячую новость. «Вот только... что за чепуха? Какую девушку схватили? Или ищут вовсе не меня? Ничего не понимаю». «А его-то самого не нашли!» С ироническим подтекстом заметил совсем юный парень, приволокший от барной стойки несколько кружек пенящегося темно-коричневого напитка а ты ищет, не сомневайся жан как иначе она ж сама и выдаст где супостат прячется небось мучил девку в неволе да что-то не выглядела она замучена это уверенным басом заявил белобрысый мужчина после чего отпив из кружки некультурно рыгнул и внезапно так громко заорал что вздрогнули все кто был в зале включая меня «Эй, подавальщица, суды двигай, к нам закуска нужна!» потишека Толкнул его гарод, впрочем, явно довольный, потому что к ним тут же подбежал щуплый мужичок с бегающими глазками и торопливо зашепелявил знакомым голосом. «Заказывайте, уважаемые господа!» Хм, хозяину приходится обслуживать гостей самолично, потому что работницы ушли на проверку. Новоиспеченные клиенты велели принести бочонок пива и надиктовали внушительный список блюд, решив, кажется, сожрать все, что есть на кухне. Едва хозяин, поклонившись, отправился выполнять заказ, мужик с красным лицом продолжил животрепещущую тему. «Зачем он скрал-то ее? На кой ляд ему невеста принца?» «Ну, ты сказанул!» Она ж поможет справиться с тьмой. Авторитетно заявил Гард, который как раз успел оприходовать кружку до дна. А его, видать, сама тьма-то и наняла, чтоб помешал. Деваха-то хорошенькая. Впервые, подав голос, сально улыбнулся бугай с грязными седыми волосами. И за что подержаться? И губки пухлые. Пальцем бы по ним. И не только пальцем. Он противно заржал, показав неприличный жест. «Я бы сам ее помучил с превеликим удовольствием». В ответ на его слова раздался резкий удар по струнам, и посетители дружно обернулись к министрелю, который тут же запел, с откровенной издевкой, глядя прямо в глаза седого пошляка. «На словах он сильный парень, не испытывает страх, любит девок помытарить, а на деле все в мечтах». И еще один удар по струнам, и наступила гробовая тишина. Несколько секунд до присутствующих доходил смысл примитивного стишка, а затем Седой подскочил, уронив недопитую кружку и звякнув ножом. «Ты... иди сюда!» «С чего бы? У самого подойти ножки болят?» — насмешливо осклабился Министрель. Бугай моргнул раз, другой и в нерешительности оглянулся на дружков, подтвердив тем самым, что стежки попали в десятку. Соратники не подвели. Поднялись, достали оружие и направились к министрелю, который спокойно ждал, все так же сидя верхом на бочке. А затем, коварно прищурившись, пропел следующий куплет. «Пятеро на одного! Смелый клич компании! Отмутузим и сбежим! Спасибо за внимание!» «Вот дурак-то!» Зачем накалеет атмосферу? Зачем нарывается? На посрамленных мужиков было страшно смотреть. Искаженные злобые лица побагровели, глаза сверкают, кулаки сжаты до бела. Того и гляди, рукоятки ножей не выдержат и раскрушатся в пыль. Мелкий Жан усердно скалился, стараясь ни в чем не отставать от старших товарищей. От избытка чувств здоровяк Гарот на полпути к врагу схватил и с силой отшвырнул тяжелый стул, Который, пролетев несколько метров, с треском врезался в стену. Но, хоть ни в кого не попал. Ожидая, что будет дальше, народ, забывший о еде, не скрывал восторга. Бесплатные представления в этом мире обожали. Приблизившись к Министрелю, Гарод картинно воткнул нож в ближайший стол. Ты чё, песий выродок? Бессмертный, что ли? Прогремел на всю таверну его гулкий бас и, не заморачиваясь на дальнейшую болтовню, мужик замахнулся кулаком в ухмыляющееся лицо стихоплета. Но того на бочке уже не было. Длинноволосый каким-то невероятным образом, оказавшись за спиной противника, похлопал Громилу по плечу и провел отличный удар в квадратную челюсть. Правда, для Громилы удар оказался слабоватым, он даже не покачнулся, зато рассверепел окончательно. «Ах ты!» Протрубил раненым слоном и прыгнул на министреля. Остальные мужики, включая юного Жана, вонзили ножи рядышком с ножом вожака и, мешая друг другу локтями, бросились в драку. Надо отдать должное министреле, он сражался достойно, тупой силе противопоставляя скорость, хитрость и ловкость, умудряясь эффектно перетекать с места на место, неожиданно появляясь там и сямы и проводить точечные удары. Правда, его другие не оставались в долгу. На лице музыканта один за другим расцветали синяки, а левый рукав куртки болтался надорванный по шву. Зрители сперва с азартом наблюдали за схваткой, потом бородатый танцор не удержался и зычным гиком присоединился к рукопашной. За ним последовал носатый толстяк, громилы с руками-лопатами, и вот уже все присутствующие, кроме меня, принимают участие в веселье. Из-за барной стойки на сияние потребства взирал хозяин гордости Даргуса. На его кислом лице лежала печать бесконечной покорности судьбе. Когда хлопнула дверь, услышала только я и только потому, что ждала Хэтча. Это был он. Маг, не обращая внимания на творящийся мордобой, прошел прямиком к моему столу. «Ты поела?» «Шутишь. Смотри, что тут делается. Мне все еще ничего не принесли. Хэч недовольно возрился на шепелявого, который под тяжелым взглядом втянул голову в плечи по самую макушку. «Неси заказ». «Благородный господин, куда же? Они же перевернут все». Как раз в этот момент, будто чтобы подтвердить слова хозяина, на стол перед нашим носом грохнулся Жан. Вернувшись в вертикальное положение, парень виновато пожал широкими плечами и хотел продолжить бой. Но Хэтч двумя пальцами левой руки придержал его за шиворот, а правый запустил в центр потасовки темно-зеленый шар, который с громким бум разбросал всех ее участников по разным углам таверны. «Маг!» Тут же заорал кто-то, и все зашептались, перебивая друг друга. «Настоящий маг!» «Не может быть!» «Отчего же не может? Со всей империи понаехал народу на фестиваль!» «А что, если это тот самый?» «Да ну!» Хэтчу болтовня людей была до лампочки. Неси заказ, да пошевеливайся. Приказал он хозяину и уселся за стол, не обращая внимания, как народ, продолжая шушукаться, потихоньку расползается. Кто по своим местам, а кто на улицу. Побитый министрель растирал пальцы, посматривая на свой музыкальный инструмент, который в схватке не пострадал. А его противники, поднявшись и разобрав воткнутое в стол оружие, направились к выходу. Уже у двери Гарретт обернулся. «Тебе, щенок, в нашем городе не жить, закопаем!» Он выразительно провел рукой по горлу одинаковый жест во всех мирах и пнул дверь, которая с жалобным скрипом распахнулась, выпуская опозоренную компанию на свежий воздух. Длинноволосый вздохнул, взял инструмент и принялся наигрывать веселую мелодию, будто ничего не произошло. «Может, возьмем его с собой?» Тихо предложила я, потому что, глядя на министреля, испытывала совершенно непонятное и рациональное ощущение, будто он должен быть рядом. В обозе освободились места. Несколько купцов приехали на фестиваль и останутся в Даргусе. Маг откинулся на спинку стула и уставился на меня очень недовольным взглядом. «Зачем?» «Ты же слышал, ему угрожают смертью». «Ну и что?» «Разве ты не за то, чтобы помогать тем, кто нуждается в помощи?» «Он не просил о помощи». «Справедливое замечание». «Ну, все равно надо помочь человеку». «Не маленький, сам разберется». Жестко отрезал хэтч, и я поняла, что дальше напирать бесполезно. Подошел хозяин таверны с заказом. На обычном подносе каким-то чудом уместились парочка салатов, Мясо с овощами, запечённая рыба и гора пирожков. Всё, кроме пирожков, в двойном экземпляре. Напитки, фрукты и пирожные тотчас подавать. Через двадцать минут. От блюд шёл потрясающий аромат, заставивший сглотнуть слюну. Ешь, это вкусно. А ты? Мак, улыбнувшись одними губами, взял вилку с ножом и начал есть мясо. Я последовала его примеру. Первый же кусочек подарил невероятное удовольствие. Нежная, сочная телятина с едва уловимым оттенком незнакомых пряностей. м, -м, -м. Распробовав восхитительную гамму вкусов, я с воодушевлением принялась дегустировать все подряд. Ой-ой, это же настоящий праздник желудка. Так и гурманам заделаться недолго. Повар здесь и впрямь мастер. Наверное, потянет на пресловутые мишленовские звезды. Я так увлеклась, что не заметила, как к нашему столу подошел министрель. «Прошу прощения, что прерываю вашу трапезу. Вы ведь не здешние, верно?» Сверкнув живописным фингалом, поинтересовался он. «Допустим», — ответил Хэтч, от которого прошла волна темного, как полярная ночь холода. Министрель не удивился нелюбезному приему, в лукавых синих глазах мелькнуло понимание. «На фестиваль приехали?» Мак отложил вилку и нож. «К чему вопросы?» Длинноволосый обезоруживающе улыбнулся. «Видали дуболомов? Не хочу попасть к ним на перо. Если вы в Даргусе проездом, не подскажете, где остановился владелец обоза. Вдруг повезет, и он найдет местечко для бродячего музыканта. И спасибо за помощь, уважаемый. Если б не вы... «Я не помогал», — спокойно возразил Мак. Владелец остановился в рае путника. Завтра утром обоз покинет город. «Благодарю». Длинноволосый чуть склонил голову, обозначив Хэчу вежливый поклон и впервые обратил внимание на меня. «Еще раз прошу прощения, что оторвал от деликатесов». Прямой взгляд синих глаз почему-то нервировал, я даже покраснела. Кохорь в гордости Даргуса знатный. Мне случалось трапезничать в богатых домах. Так вот... Он поднял указательный палец. «Ни один тамошний повар не сумел бы его переплюнуть. Всего наилучшего, уважаемые». На этот раз мужчина раскланялся по-настоящему, закинул инструмент на плечо и легкой походкой направился к выходу. Хэч проводил его хмурым взглядом и уставился на меня. В черных глазах разгоралось темное пламя. «Что происходит, Эви?» «А разве что-то происходит?» Трясущимися руками попыталась подцепить листочек из салата. Неудачно. Посмотрела на мага. Темное пламя в его глазах уже ревело, стремясь вырваться наружу. «Эви!» «Что? Я ничего не сделала». «Знаешь, как ты смотрела на него? Как голодная до случки кошка». «Что? Я не верила своим ушам». «Ты ревнуешь, что ли?» Сам же хочет уйти, бросить меня. А я должна сохранять салибат? Совсем с дуба рухнул? Да и не было ничего такого этакого. Я обыкновенно смотрела, зуб даю. — Эй, вери! не скрывая ярости, прошипел мужчина. Но наклевывающийся скандал прервал шепелявый хозяин лучшего в мире повара. — Десерты, благородный господин! На столе появились кружки с чаем, от которых валил пар. Креманки с кругляшками мороженого, блюдечки с пироженками и трехъярусная этажерка с фруктами на любой вкус. Хэч стиснув зубы, смотрел на меня. А едва шепелявый ушел, схватил за руку, которую я потянулась к маленькому красивущему кексику с разноцветной светящейся посыпкой. «Не вздумай флиртовать с ним», — сурово отчеканил мужчина. «Поверь мне, не стоит провоцировать». Вот теперь я разозлилась по-настоящему. Хэч, определись уже со своими желаниями. Ты сам отказался от меня, забыл? Так что не надо командовать». В груди и солнечном сплетении противно ныло. Глаза наполнились слезами. Эх, такой десерт на смарку. Я хотела вскочить и убежать, но мужчина крепко держал меня за руку, продолжая гипнотизировать горящими черными углями. «Я тебе все объяснил». В одно мгновение, вернув невозмутимость, заявил он. «Мой долг выше моих желаний, с этим приходится считаться». «А объяснил?» Я расхохоталась, причем смех был скорее похож на истерику. «Ты даже не говоришь, кто ты такой. С чего вдруг тебя касаются ужасные древние пророчества? Про себя я молчу. Не верю, чтобы они каким-то боком касались меня». «Но они касаются тебя, Эви» и с этим тоже приходится считаться. Поверь, мне это нравится не больше, чем тебе». «Опять не хочет рассказать правду. Ну, хоть от или отвлекся. Я сама не понимала, почему обратила внимание на музыканта и боялась необычного ощущения, которое появилось в его присутствии». «Всем оставаться на своих местах!» Громом среди ясного неба раздался гулкий бас от двери. В обиденный зал таверны ввалилась толпа тех самых урцаков, которые охраняли помост с тенями. Где он? Вот, вот он, за столом с девушкой сидит. Подобострастно заюлил высокий трескучий голос. Это был один из тех дручунов, кто первым свинтил из таверны, едва Хэч положил конец побоющу. Я перепугалась так, что сама обеими руками вцепилась в руку мага. Грозные императорские гвардейцы в черном одеянии чеканным шагом шли к нам, а Хэдж был абсолютно невозмутим и смотрел только на меня. — Ты чего? — криво улыбнулся он. — Неужто беспокоишься? — Дурак. Я же люблю тебя. — Предъявите печать силы! — пророкотал один из урцаков, грозно нависнув над столом. Я жалася, чтобы не выдать охватившего меня страха, до да крови прикусила губу. «Забыли, как надлежит приветствовать мага, господа гвардейцы?» Очень холодно поинтересовался Хэч. Так холодно, что крепкие мужики начали растерянно переглядываться и переминаться с ноги на ногу. «Сперва докажите, что имеете право», — не сдавался главный урцак. «Изволь». Хэч прищелкнул пальцами свободной руки, вторую руку я так и не отпустила и над столом появился сияющий куб с вязью черных рун. «Откройте. Разрешения достаточно. Уровень моей силы не ваше дело». Маг убрал куб и поднял глаза на вопрошавшего. Главный урцак отшатнулся. «Простите, господин маг», — проговорил, сглотнув. «Служба такая. Поприветствуем господина мага». Вытянувшись по стронке, вояки проорали слаженным хором мара Анхар, Мара-в-ида!» А затем попятились к двери, не решаясь повернуться к нам спиной. М да. Хэч произвел фурор. Везучие клиенты гордости Даргуса получили массу любопытных воспоминаний. Такой концентрации шоу в одном месте наверняка ни разу не было и вряд ли когда-нибудь будет. На мага и так поглядывали с интересом, а сейчас дружно уставились с неприкрытым восхищением. Едва урцаки ушли, я, глубоко вдохнув, буквально обмякла на стуле, словно все кости одним махом превратились в поролон. Хотела отпустить Хэча из мертвой хватки, но напротив, накрыл мою руку ладонью. Почему-то так испугалась. Ой, и еще раз ой. Мне кажется, им не нужен особый повод, чтобы доставить простым людям неприятности, — выкрутилась я. Мужчина усмехнулся. «Маг — непростой человек Эви. Никто не в силах причинить неприятности магу, кроме темного принца, который может заблокировать магию». «Но если маги так сильны, что урцаки могут им противопоставить?» «Только кристалл подчинения. Но его нужно достать и использовать». «А что они прокричали в конце?» мара -андхар, марав ида. Вечность тьма, вечна жизнь. — Это прославление тьмы? — изумилась я. — Древнему приветствию магов тысячи лет. Таким оно было всегда. — Ешь пирожные, они вкусные. Фрукты и пирожки возьмем с собой. Останешься ночевать здесь или вернешься в рай путника? — Хорошо, он сменил тему. Даже отлично. — Я боюсь спать здесь. И туда боюсь идти. Ответила честно, сглотнув подступающие слезы. После сегодняшних неприятностей мне везде страшно. Мужчина долго смотрел на меня, и постепенно черные глаза вновь заполнились темным пламенем. Но теперь в нем читался голод и откровенное желание. Магический луч тоже почувствовал настроение Хэча, и мое сердце заколотилось часто-часто. А голова начала кружиться, будто мы летели на бешено вращающиеся карусели. Борг. Крикнул Хэчик, столику тут же подбежал хозяин заведения. «Отнеси чай, десерты и пирожки в нашу комнату. Поменяй постельное белье, мы скоро вернемся». Шепелявый удивленно заморгала, потом его как ветром сдуло вместе со вкусностями со стола. «Пойдем, Эви, прогуляемся перед сном». Я, как завороженная, встала и пошла за магом, ощущая только горячую ладонь, сжимающую мою руку.